Такого рода о п р е д е л е н н о с т ь и изменения, которые остаются и совершаются в самом существе, есть перцепция. И поэтому Лейбниц говорит, что все монады обладают представлениями, ибо перцепцио мы можем перевести словом представление. Другими словами, они всеобщи в себе, «Ибо всеобщность-то и есть именно простота во множестве. Следовательно, такая простота, которая вместе с тем есть изменение движения множественности». Это очень важное определение. В самой субстанции положена отрицательность, определенность, причем она не теряет своей простоты и внутри себя бытия. Говоря более определенно, в этом утверждении имеется идеализм, утверждающий, что простое есть нечто в самом себе различное, И что оно, несмотря на свое изменение, в с ё же есть единое и остается простым, как, например, «я», «мой дух». Я обладаю многими представлениями. Во мне есть обилие мыслей, и однако я, невзирая на эту «различенность», остаюсь единым. э т о идеальность... состоит в том, что различное вместе с тем снято, определено как одно. Монады таким образом различаются видоизменениями в них самих, а не внешними определениями. Такие заключенные в монадах определения находятся в них идеализованно. Эта идеальность в монаде, Есть в себе самой некое целое, так что эти различия – суть лишь представления. Это абсолютное различие – то, что мы называем понятием. То, что в простом представлении выпадает друг из друга, здесь удерживается вместе. Этим интересна лейбницевская философия. Эта идеальность присуща также и материальному, к о т о р о я также есть множество монат. Поэтому лейбницевская система есть интеллектуальная система, согласно которой все материальное есть некое представливающее, перцепирующее. В качестве таковой п р е д с т а в л и ю щ е й монада, говорит Лейбниц, д е я т е л ь н о Ибо деятельность есть различность в едином. И это только и есть истинное различие. Монада не только представляет, но и изменяется. Однако при этом она остается в самой себе. Абсолютно тем же самым, чем она была. Это изменение имеет своим основанием деятельность. Деятельность внутреннего начала, посредством которого оно переходит от одной перцепции к другой, есть стремление. Изменение в п р е д с т а в л е н и и есть стремление... И это есть спонтанейность н Монады. в с ё принадлежит лишь ей самой, и категория влияния отпадает. В самом деле, эта интеллектуальность всех вещей является великой мыслью Лейбница. «Всякое множество заключено в единстве». Определенность не есть отличие от некоего другого, а есть отраженное в себе и сохраняющее самое себя. Это одна сторона. Но суть дела этим не охвачена полностью. В действительности оно также отлично по отношению к другому. В-пятых, эти представления... ненеобходимо являются сознательными представлениями, и точно так же все монады, как представливающие, ненеобходимо сознательны. Сознание, правда, само есть перцепция, но высшая степень последней. Перцепции сознания Лейбниц называет апперцепциями. р а з л и ч и е между монадами, которые только представляют, и монадами самостоятельными Лейбниц видит в различении степени ясности. Но выражение «представление» несомненно является неподходящим, так как мы привыкли приписывать представление лишь сознанию и сознательному как таковому. л е б н и ц же принимает существование также и бессознательных представлений. Когда он хочет показать на примерах существование бессознательных представлений, он ссылается на состояние обморока, сна – в котором мы являемся голыми монадами, а что представления б е з с о з н а н и я существуют в таких состояниях, он доказывает тем, что мы непосредственно после пробуждения от сна обладаем перцепциями. Следовательно, должны были существовать раньше другие перцепции, ибо одна перцепция возникает лишь из других. Это неважный эмпирический способ доказательства. В-шестых, эти монады составляют начало всего существующего. Материя есть не что иное, как их страдательная способность. Эта страдательная способность именно и составляет смутность представлений или, иначе говоря, есть некое состояние оглушенности, не доходящее до развлечения желания или деятельности. Это правильное определение указанного вида представлений. Взятое со стороны момента простоты, оно есть бытие, материя. Последнее есть в себе деятельность. Голое в себе бытие бесположенности было бы более подходящим выражением. Переход от смутности к ясности – л е б н и ц доказывает с с ы л к о й на обморок. В-седьмых, тела как тела, суть агрегат ы монат. Они являются кучами, которых нельзя назвать субстанциями, как не может носить этого названия «стадо овец». Их непрерывность есть некий порядок или протяжение, пространство же само по себе есть ничто. Оно существует только в чем-то другом. Или иначе говоря, есть некое единство, которое наш ум сообщает указанным агрегатам. Б. Затем. Лейбниц определяет следующим образом р а з л и ч и е между неорганическими, органическими и сознательными монадами как главнейшими подразделениями. Альфа. Тела, не обладающие внутренним единством. Тела, моменты которых связаны между собою только пространством или внешним образом, суть – неорганические тела. У них нет господствующей над всеми прочими единой антилехии или монады. Непрерывность пространства – будучи чисто внешним соотношением, не имеет в себе понятия равенства этих монад в них самих.